Глава 22. Хэнкс в ожидании. Терминал. 2004 год. Режиссёр Стивен Спилберг. Лицензия Джастина Фармера. В 1988 году иранец по имени Мехран Каримина Сери прибыл в аэропорт Шарль-де-Голь близ Парижа после депортации из лондонского аэропорта Хитроу где не прошел паспортный контроль, поскольку не имел при себе паспорта. Он называл себя беженцем и отказывался возвращаться в Иран, утверждая, что по матери шотландки наполовину британец, а документы потерялись или были украдены в пути. Британские чиновники отправили Нассери обратно во Францию, откуда он прилетел. Хотя возвращение в парижский аэропорт само по себе являлось законным, въехать во Францию, равно как и в любую другую страну, он не мог, поэтому обосновался в транзитной зоне терминала номер один. И по сей день Нассери безвыездно живет в аэропорту без паспорта, любого другого удостоверения личности и легального статуса, застряв в переходном состоянии вечного ожидания. История на серии легла в основу французского фильма «Упавшие с неба» 1994 года режиссера Филиппа Лиоре с Жаном Рашфором в главной роли. А теперь этот сюжет с голливудским размахом экранизировал Стивен Спилберг. Терминал, в отличие от фильма Лиоре, скорее всего, будут смотреть по всему миру. Как Жак Тати не сумел найти подходящее офисное здание для съемок фильма «Время развлечений» 1967 года, так и Спилбергу не удалось договориться ни с одним аэропортом. Присутствие огромной съемочной команды и многочисленного оборудования, не говоря уже об актерах и многосотенной массовке, парализовало бы работу любого терминала. Как и Тати Спилберг выстроил специально для съемок целый терминал внутри огромного ангара, где раньше ремонтировали самолеты Boeing-747. В отличие от Тати, Спилберг на этом не разорился. Обоими режиссерами владела одна и та же идея воссоздать нейтральное, отчужденное пространство аэропорта где все приходят и уходят, никто не задерживается надолго, и каждый стремится очутиться в другом месте, а некоторые, или по крайней мере один человек, застревают навсегда. Особая атмосфера становится непризнанным героем фильма. Копия терминала аэропорта имени Джона Кеннеди, выстроенная Спилбергом, неотличима от настоящей. Зритель принимает ее за подлинник и, возможно, даже узнает аэропорт, в котором побывал, или вспоминает десятки других похожих. Но если Тати изображал леденящую абстрактность и сюрреализм современной архитектуры, чуждый всему человеческому, три десятка лет спустя Спилберг и его художник-постановщик Алекс Макдауэлл, наоборот, создали Уютное, безопасное место, пригодное для жизни. Все вывески на английском языке мелькают популярные бренды. Есть магазины, рестораны быстрого питания, кофейня Starbucks, книжный магазин и бутик модной одежды. Настоящие, чтобы члены съемочной группы могли в перерывах пообедать в Бургер Кинге и полистать книги в Borders. Сноска. Бордерс. Крупная сеть книжных магазинов США, а также Великобритании, Австралии и Новой Зеландии прекратила существование в 2011 году. Желая поразить девушку, наш бездомный безпаспортный пассажир покупает дизайнерский костюм «Хьюго Босс». Трудно вообразить себе что-то более далекое от концепции тати. Впервые, пожалуй, мы оказываемся в аэропорту где жизнь течет как обычно, и можно даже с удовольствием провести время. Роль сыри исполнил Том Хэнкс, любимец публики и весьма кассовый актер. Его возлюбленную играет красавица Кэтрин Зета Джонс. Героев окружают сотрудники аэропорта, которые поначалу выглядят злокозненными врагами, однако вскоре по-диснеевски оказываются забавными бестолковыми союзниками. Уборщик, который специально оставляет лужи на кафельном полу, чтобы посмеяться над падающими людьми. влюбленный водитель автобуса, толстый охранник, сотрудник службы по вопросам иммиграции, любящий в свободное время наряжаться в костюмы из звездного пути» и ездить на конвенты. Все они исполняют комедийную успокоительную функцию. Единственный персонаж, отдаленно напоминающий врага этих милых людей — руководитель терминала, которого весьма эмоционально играет Стэнли Тутчи, И даже он — вовсе не страшный, честный человек, который много трудится, соблюдает законы и справедливо обращается со своими работниками. Время от времени веселье уступает место серьезности. Очень часто звучит слово «ждать». Терминал аэропорта подается не как зона прибытия и отбытия, а как территория ожидания. Мы узнаем, что Виктор Наворский, герой Хенкса, провел в аэропорту уже 9 месяцев дожидаясь освобождения. И хотя заключение его реального прототипа на сэре длится гораздо дольше, 9 месяцев все равно большой срок даже когда под боком есть неиссякаемый источник чизбургеров. Мы видим, как Виктор Наворский действует, но можем лишь догадываться о его бесконечном закадровом блуждании по магазинам и коридорам в тщетных попытках развеять скуку. Новые друзья Хэнкса со временем не растут и не меняются, Они тоже ждут его освобождения, пойманные в ловушку судьбой этого милого заложника, над которой не имеют власти. Найдя, наконец, выход из положения, Том Хэнкс покидает не только «Терминал», но и своих товарищей. Это могло бы стать настоящей драмой, однако «Терминал» — позитивный фильм с просчитанным хэппи-эндом. Друзья Хэнкса вместе с толпой других наблюдателей — умильно хлопают в ладоши, когда он выходит на свободу. Покидая аэропорт, большинство реальных пассажиров тоже испытывают удовольствие, или, по крайней мере, облегчение. И все же здесь радость слишком бурная. Говорят, на Сэри заплатили четверть миллиона долларов за право на использование его истории. Наверное, это его порадовало, хотя не изменило его положение. Одна по-прежнему дожидается документов, которые дали бы ему право покинуть терминал номер один аэропорта Шарль-де-Голь. Джастин Фармер, Нью-Стейтсмен, 24 сентября 2004 года.